«Это твой наемный убийца», — сообщил Джейсон, резко дергая голову Конклина из стороны в сторону. «Тредстоун всегда выбирает весьма своеобразных слуг. Кто этот человек?» «Мы рассчитаемся за него. Наши слуги погибают, но не становятся предателями. Почему вы не хотите мне верить? Ваше последнее слово?» «Да потому что я знаю, кто ты есть». «Ты можешь убить меня и отправляться к своему Карлосу. Ты всегда был таким. Даже когда служил в «Медузе», ты всегда так себя вел. Для Дельты нет правил игры. Дельта — животное, способное только убивать. Можешь убить меня, но если я не вернусь, то другие не будут зря терять время». Конклин кричал. Но Борн едва его слышал. Новые понятия, новые имена, и боль снова схватила его. Пном пень. Смерть в небе и смерть с неба. Смерть убивает молодых и еще более молодых. Смерть над рекой. Смерть в джунглях. Он снова проваливался в пустоту. Человек из Третстоуна впал в панику. Цепляясь руками за мокрую траву, он пытался подняться. Борн все еще не мог прийти в себя. Он понимал, что должен поднять пистолет и выстрелить, так как Конклин уже нашел свой и поднимался. Но Борн не мог нажать на спуск. Он нырнул вправо и стал крутиться по земле, стараясь добраться до мраморной колонны, Выстрелы не достигли цели. Когда стрельба прекратилась, он выглянул из за колонны. Его пистолет был наготове. Он должен убить этого человека, так как в противном случае тот убьет его и Мари, связав их с Карлосом. Но он вновь не мог выстрелить. Опустив оружие, он безнадежно глядел, как Конклин Усаживается в машину. Автомобиль. Надо вернуться в Париж и найти там выход. Там была она. Он постучал в дверь. Мысли его были четкими, факты анализировались и отделялись один от другого с той же частотой, как и поступали. Начала складываться новая стратегия. Наконец, Мария услышала стук и открыла дверь. «Бог мой, посмотри на себя, что случилось?» «Сейчас нет времени», — буркнул он, подходя к телефону. «Это была ловушка. Они убеждены, что я предатель и работаю на ублюдка Карлоса». «Что?» «Они утверждают, что я был в Нью-Йорке в прошлую пятницу и что я убил там пять человек?» и среди них своего брата. Борн закрыл глаза. Оказывается, у меня был брат. Я не знаю. Я не могу думать об этом сейчас. Но ты никогда не покидал Париж. Ты сможешь это доказать. Как? Восемь часов полета, вот и все, что необходимо. Как? Я смогу это доказать. Они считают, что ты часть всего этого, заявил Борн, Поднимает трубку, они замкнули меня внутри меня же. Карлос сумел организовать эпизод с отпечатками моих пальцев. Кому ты звонишь? Нашему надежному прикрытию, ты забыла? У нас есть только одно средство. Генерал Вилье, а точнее его жена, именно она. Мы должны захватить ее и добиться от нее... — Черт возьми, почему так долго не отвечают? — Но ведь его телефон находится в кабинете, а сейчас почти три часа утра. Вероятно, он, генерал, это вы? Голос на линии был тихим, но не от прерванного сна. — Да, это я, молодой друг. Извините за задержку. Я был наверху со своей женой. Я как раз звоню насчет нее. Мы должны начать сейчас же, поднять Интерпол, французские спецслужбы и американское посольство, но попросить их подождать, пока я не поговорю с ней. Мы должны с ней... Увы, мистер Борн. Да, я узнал ваше имя, мой друг. А что касается разговора с моей женой, то он не состоится. Дело в том, что я ее убил. Глава 33. Джейсон надолго уставился в стену. «Почему?» — прошептал он. «Я думал, что вы меня поняли». «Я пытался, друг мой». Вилье отвечал неровным голосом, в котором слышался гнев и отчаяние. «Клянусь Богом, я пытался сдержаться». Эта продажная тварь была связана с чудовищем, убившим моего сына. Она видела ненависть в моих глазах. Одному небу известно, что она в них прочла. Генерал на некоторое время умолк, но затем продолжил. Она видела не только ненависть, но и правду. Она поняла, что я все знаю, кем она была и что она делала все эти годы и в конце концов я дал ей шанс. Верьте мне, я дал ей шанс. Убить вас? Да.